Глава вторая. Параграф седьмой. Пункт третий. Нисхождение бога в подземный мир. Присутствие символики священного брака в погребениях подтверждает связь этого ритуала не только и не столько с обеспечением плодородия земли и пасю стороннего благобытия сообщества, но прежде всего с тайное освобождение человека от всевластия смерти. Не случайно выход из горы образ мира мёртвых, весьма часто представлен в глиптике, осуществляемом с помощью богини, нисходящей в пустынную землю ради пастера, дабы вернуть его к жизни. Ради моего возлюбленного, рыдая в пустыню, спешу я. Ради того, кто связанные руки свои не в силах воздеть, рыдая в пустыню ради него спешу я. Ради того, кто скованный узами ноги свои не в силах поднять, рыдая в пустыню ради него, спешу я. возглашает Инанна Иштар в одном из плачей из храмовой библиотеки Кинипура. Примечание. Богине может изображаться помогающая в освобождении бога заточённого в горе или коленопоклонённой перед Тамузом внутри горы, из которой произрастают растения. От династии Ларсы и времени правления Хаммурапи сохранились изображения одной богини Бестамуза, пребывающей внутри горы. В ряде текстов сам подземный мир становится местом совершения священного брака, брачным покоем, священным местом. Инанна соединяется здесь с унесённым в мир мёртвых Думузи, тем самым наделяя его жизнью. Гештинанна, сестра Думузи, с помощью которой пастырь выходит из страны без возврата, в шумерском тексте о нисхождении богини в подземный мир есть та же Инанна, земная Инанна, именуемая в текстах и матерью, и сестрой, и невестой Думузи. Примечание. В одном из вавилонских текстов Таммуз именуется женихом дома Арали, то есть подземного мира. Различные родственные отношения — суть образа единства, родства богини и человека. Сестра, распространенная на Древнем Ближнем Востоке, — именование супруги. Египетским аналогом священного брака, как способа замещения смертного бессмертным, с целью победы над смертью, можно считать подношение умершему, наделенному именем Осириса Око-Хора во время жертвенного ритуала. шумерской Инанна типологически подобна египетской богине Сехмет, супруге Птаха, отождествляемой с божественным оком. Их животным является львица. Подобно Сехмет, персонификации божественной мощи, карающему божественному оку, уничтожающему все богопротивные силы, Инанна прославляется как львица небес, разрушительница мятежных стран, обрушивающая на них свой гнев, опустошительный потоп, перед которым никто не в силах устоять. И в текстах, и в иконографии Инанна предстаёт как владычица битвы, разрушительница сотрясающая горы, исполненная духом гнева, от крика которой колеблются земли. Весьма информативным в отношении смысла погребальных ритуалов обитателей древнего Месопотамия и роли священного брака в их заупокоенных верованиях является известный в шумерской и семитческой версиях миф о нисхождении Инанны-Иштар в подземный мир. Шумерское предание предшественник аккадского мифа, дошедшего в списках первого тысячелетия до нашей эры, реконструировано по табличкам первой половины II тысячелетия до нашей эры, найденным в Ниппуре. Согласно этому источнику, Инанна, готовясь к уходу в чрево земли, облачается в царские одежды, надевает украшения из драгоценных камней и металлов, символизирующие её божественные силы, ме. Владычица неба нисходит в подземный мир во всей своей божественной мощи. Этот момент особо акцентируется в тексте. Но в покое владычицы мира мёртвых Эрешкигаль она должна войти абсолютно ногой. Главный страж подземного мира лишает её всех одеяний и украшений, объясняя, что таковы законы подземного мира. Примечание. Впоследствии, когда Инанна выйдет из дома Эрешкигаль, не найдёт себе замены. Демоны Галла повелят ей вернуться туда, вновь сняв с себя одеяние царственности и священный венец. В данном сюжете исследователь Коэн усматривает противоречия с заупокойными практиками шумеров, облачавших своих умерших в одежды. Объясняя его тем, что привратник имеет намерение сделать Инанну беззащитной перед лицом своей госпожи Эрэшки Галь, а потому лжет. Обычай облачения умерших в чистые одежды свидетельствует о том, что одеяния, которые люди носили в подземном мире, были столь же изысканными и украшенными драгоценными камнями, как те, в которых погребались умершие. Между тем, действие превратника отнюдь не противоречит заупокоенным практикам шумеров, но напротив, исходит из той же самой логики. Эти действия, во-первых, отмечают ситуацию смерти, и во-вторых, позволяют сделать вывод, что смерть равнозначна лишению ме. Как и в Египте, в древней Месопотамии с понятием мёртвости сопрягалась идея бессилия. Мир мёртвых именовался здесь местом бессильного, а нисшедший не в него Думузи, владыка и бессилия. Смерть относилась к заточению, связанности. Месяц Дуузу, когда оплакивалось нисхождение Думузи в подземный мир, именовался месяцем, когда пастырь Думузи был связан, месяцем плена Думузи. Ноги Думузи, схваченные демонами Галла, заключены в оковы. О буходе Гиштинанны в подземный мир и последующем выходе оттуда, Говорится в ассирийском тексте в терминах связывания-развязывания. Владение ме принадлежащими Ану или Энки, символом которых были одежды и украшения, означает напротив причастность миру божественному, не подвластному смерти, способность выхода из мира мёртвых. Известно, что в Шумере раннединастической эпохе Украшения из драгоценных металлов и камней использовались исключительно в религиозных целях. Они являлись либо украшениями статуй, символизируя излучаемое ими божественное сияние миламму, либо происходят из погребений и соотносимы с описанием украшений Инанны. Примечание. Лишь в эпоху Саргона фиксируется секуляризация ювелирного дела. Владыче ца небо добровольно позволяет смерти обрести власть над собой, как бы совлекается божественностью, становясь мёртвой, бессильной. Помазание умершего благовонным елеем, облачение его в новые сияющие одежды, расположение погребения близ Теменоса всё это напротив является приобщённостью умершего миру божественному. Владение им божественными ме хранящимися в обзу. Умерший не бессилен перед лицом смерти, не мёртв. Эту идею очевидно и передаёт весь связанный с погребальными ритуалами символический ряд. Характерно, что тела поверженных врагов изображались обнажёнными, обнажёнными или с обнажёнными череслами, изображались и пленные. В противопоположность разоблачению Инанны в подземном мире, владычица неба, ожидающая на брачном ложе пастыря Думузи, облачена в царские одеяния и украшена драгоценными камнями. Богиня желает передать божественное имя своему смертному супругу. Небесное, то есть божественное составляющее имени Думузи как супруга Инанны, Ама ушумгали Анна Сипзи Анна даёт основания полагать, что, как отмечал Краммер, ритуал священного брака, где царь выступал воплощением Думузи, обеспечивал не только плодородие и изобилие, но также и царское бессмертие. Согласно недавно опубликованным табличкам из Британского музея, Думузи вовсе не умирает, но вместо этого восходит к небесам. Как мы помним, на небесах у Врат Ану, Встречает Думузи Таммуза, исчезнувшего с земли, Адапа. О Шульге и Ишбиэрре, супругах Инанны в священном браке, также говорится, как о вошедших по смерти на небеса. Уход Думузи в царство мертвых обыгрывается в шумерском тексте о нисхождении Инанны как своего рода «месть богини». имея в виду явное противоречие, в которое вступает такая трактовка со всей традицией, говорящей о взаимной любви Инанны и Думузи, можно предложить два варианта её объяснения. Во-первых, данный текст мифологизированная сказка, составленная по мотивам священного предания, и здесь мы имеем дело с защитой текста. Самый священный пласт проговорен иносказательно, возможно, даже с инверсией. Инициативы Инанны может служить указанием на то, что Думузи, как и все представители рода человеческого, обречён на уход в мир мёртвых, но уходит он туда как супруг богини, не как простой смертный. Думузи не будет удержан смертью, поскольку Инанна воскресла, то и её земной супруг воскреснет. Примечание: Обратим внимание, что в Евангелии божественное входит в мир через брак с земной женщиной, а на древнем ближнем востоке через божественную жену, вступающую в брак с земным мужем. Это существенное различие, хотя результат один и тот же конечное обожение человека. Во-вторых, как говорилось выше, Брак с богиней катастрофичен для человека, обрекает его на смерть, но смерть и новое рождение же лета, на которую обрёг себя Гильгамеш отказом от этого брака. И в этом смысле образ Думузи умирающего и за Инанны сближается с образом Шукалитуды. Представляет интерес мотивация решения царицы неба покинуть место своего царствования. Она уходит в нутро земное, чтобы посмотреть на погребальный обряд гугалянны, великий бык небес имени Иргала, супруга Эрешкигаль, который, по словам Инанны, умер. Можно предположить, что смерть владыки мира мёртвых, то есть смерть самой смерти, вызвана самим приходом Инанны в его царство, ибо этот приход означает ни что иное, как проникновение жизни в подземный мир. Таким образом, предпринятая Инанной сошествие в царство смерти оказалось отнюдь не неудачной попыткой богини любви и плодородия завоевать царство Эрешкигаль, то есть упразднить смерть. Как полагал Элиаде, но своей вородой хитростью, позволившей ей распространить свою власть, а значит и власть владыки неба, передавшего ей свои имя не только на небо и землю, но и на преисподнюю. Существенно, что в васирийских списках богов имена Иштар и Эрешкигаль являлись двумя именами владычицы подземного мира. И тем самым положить конец безраздельному владычеству смерти над всеми оказавшимися в её уделе. Разрушительницей Кура, той, кто оживляет умерших, именуется Инанна в плачах по Думузи. И не случайно, что Нергал в одном из поздних текстов отождествляется с Шамышем, богом выходящим из мира мёртвых. Выход Нергала и Шамыша знаменует превращение смерти в жизнь, подобно тому, как это происходило при соединении Осириса и Ра в шестой час ночи в египетских книгах и Нового мира. Тема вызова бросаемого Инанной смерти по всей вероятности, присутствует и в уже упоминавшемся выше шумерском сказании Инанна и Эбих, повествующем о поражении богиней-воительницей Мятежной горы. Примечание. Данный сюжет можно понимать и как поражение Инанны восставших земель, чем образом так же могла быть гора. Впрочем, обе интерпретации не конфликтны. Воставшие земли, где небесный бог практически безвластен, и мир мёртвых типологически подобны. В наказание за отказ покориться владычице небес и прославить её, Инанна поражает гору, так что подобно городу проклятому Анам, она более не будет восстановлена, подобно городу отвергнутому Энлилем, она более не восстанет. Примечание: Городом Ири, Иригал, великий город, как и Горой, именуется подземный мир. Гора, которую разрушает Инанна Иштар, находится согласно символической географии на севере, там, где локализуется согласно представлениям шумеров подземный мир. Представление о распространении власти владыки небес на подземный мир с целью упразднения владычества смерти Прикровенно содержится и в сказании о нисхождении в подземный мир Энлиля и его супруги Нинлиль. Как и подобает литературному произведению, содержащему лишь намёки на великую тайну, известную носителям традиции, но защищаемую от профанации, текст этот двупланов. За обыденными образами, понятными всем и каждому, скрывает весьма и весьма глубокие реалии, указателями на которые являются многочисленные странности и двусмысленности, встречающиеся в тексте. Энлиль, обвинённый богами в ритуальной нечистоте за овладение богиней Нинлиль, должен уйти в царство мёртвых, где он под видом превратника, а затем стражи реки подземного мира и перевозчика через реку смерти, три раза изливает своё сияющее семя, в утробу последовавший за ним Нинлиль, после первого соития, уже зачавший Суэна. Из четырех божественных существ, находящихся в утробе Нинлиль, одно, зачатое в верхнем мире, Суэн, идет на небо, трое других — в подземный мир. Среди последних семя Нергала, расширительной формой имени которого было Нер-Унугал, владыка обширного места. В заключительной части повествования Энлиль неожиданно прославляется как владыка, верховный бог, мощный царь, податель плодородия, позволяющий произрастать зерну, владыка изобилия, владыка небес, чьи изреченные от начала повеления не могут быть изменены. Предание о брачном соединении Энлиля и Нинлиль являлось наравне с преданием об Инанне и Думузе, парадигмы ритуала священного брака в Шумере. Но если брак Инанны и Думузи, совершающийся на земле, служил соединению небесного и земного, то брак, имевший место в подземном мире, соединял небо с преисподней. Подземный мир является отнюдь не царством смерти, где бог жизнедатель не властен, но местом владычества Энлиля, чей сын Нергал именовался Энлилем подземного мира. младшим Энлилем, а в поздней теологии мощью Мардука, Мардуком битвы, то есть мыслился подобно Нинурти-Набу, воплощением силы Мардука и Энлиля, воинствующий против всех богоборческих сил, из которых самый страшный и мощный является сила смерти. На теологическую близость Ниргалы и Нинурти указывал исследователь Франкфурт, отмечавший также тот факт, что оба эти божества приобрели в поздней традиции солярные характеристики. Ниргал, будучи владыкой мира мёртвых, изображается в текстах скорее представителем Энлиля в нём, грозным судьёй, воинствующим против врагов своего отца, каковыми безусловно являются силы хаоса и смерти. Нергал, владыка преисподней, и Энлиль, владыка неба и земли, суть два проявления одной и той же божественной сущности. И это единство есть плод священного брака, совершившегося в мире мёртвых и упразднившего смерть. Таков, по всей вероятности, основной смысл данной мифологемы. Отсюда и прославление Энлиля как подателя плодородия, Прорастающее из чрева земли зерно с эпохи неолита служило символом прорастания человека из смерти в жизнь. Возвращаясь к шумерскому преданию о нисхождении Нанны в подземный мир, отметим, что переход, добровольно принявший смерть богини от смерти к жизни, сопровождается сценой родовых мук владыча Цекура Эрешки Галь. Но не само ли появление владычицы неба в мире мёртвых вызывает эти роды? Не являлась ли главной целью нисхождение её в недра земли, превращение лона пожирательницы мёртвых в чрево жизнь дающей матери, узилище в дом жизни? Браком богини и человека создавалось то богочеловеческое естество, причастностью которому упраздняется фатальность смерти. проходящая через смерть по причине соединённости со смертным, то есть Думузи, божественная Инанна открывает смертному путь из смерти в бессмертную жизнь, обрекая тем самым Эрешкигаль на муки родов. Примечание: назначение брака Инанны и Думузи, создающего единую богочеловеческую сущность, умирающую вследствие человеческого компонента и воскресающую благодаря божественной составляющей, в области заупокоенных верований проливает свет комплекс представлений, связанных с греческими мистериями, кульминацией которых было рождение из чрева Персефоны владычицы подземного мира Диониса супруга Дионис Зевс, влагающий своё божественное семя в утробу земли, и сын Персефоны. Дионис бог-человек, плод этого брака. Для тождествлявшихся с бог-человеком Дионисом мифов, смерть становилась благом. Дивная тайна сея, что дарована смертным богами. Смерть нам не только зло, благом становится смерть. гласила надпись одного из иерафантов Элевсина. Интересно, что в старо-вавилонских источниках прослеживается связь Думузи с рожденным Эрашкигаль божеством Ниназу, по другой версии сыном Энлиля и Нинлиль.